Аника. Почему близость Ленокса так окрыляла? У меня расправились плечи. Шаг сделался тверже. Даже хотелось посмотреть, что будет, вздумай кто-нибудь перечить мне сегодня. Покосившись за спину, я невольно залюбовалась, до чего он хорош в сверкающем мундире. Голова кружилась от мысли, что мы вдвоем расхаживаем по дворцу средь бела дня. До сих пор я не смела и мечтать о подобном. Однако это происходило на его. «Со мной». Повернув за угол, я толкнула дверь в спальню брата и обнаружила его сидящим на постели. На бледных щеках наметился румянец, глаза сияли. Еще немного, и эскал вновь станет самим собой. «Что это у тебя?» Удивился брат, заметив в моих руках корзинку. «Набор для вышивания. Тебе наверняка наскучило валяться без дела. Вот и займись». Я вручила ему пяльцы с натянутой конвой и нитки его любимых оттенков. «Найме, будь добра, в день нитку в иголку», — попросил Эскал. «Самому мне это пока не по силам». «Конечно, Ваше Высочество». Найми подалась вперед, и наши взгляды встретились. Сегодня от нее веяло счастьем и безмятежностью. Вероятно, причиной тому ее круглосуточное бдение у постели возлюбленного. Как выяснилось, наличие рядом любимого человека творит настоящие чудеса». «Нам нужно многое обсудить». Начал эскал, наблюдая за Наэми. Давно пора. Во-первых, ты уже Брат вдруг осекся и посмотрел на Ленок с изваянием застывшего за моей спиной. Офицер, вы не могли бы удалиться? У нас с сестрой строго конфиденциальный разговор. Офицер Палмер поручил мне повсюду сопровождать его сочество. Очеканил Ленокс. Не тревожьтесь. Улыбнулся Эскал. Даже в нынешнем состоянии я сумею ее защитить. Ленокс пристально взглянул на него, словно увидел впервые, и после недолгого размышления кивнул. «Тогда наши цели совпадают». Он отвесил брату поклон и отступил к стене. «Отличный парень», — шепнул Эскал, и разменивается на церемонии. «По-моему, он новенький», — беззаботно откликнулся я, берясь за свое рукоделие. «Так каков первый вопрос?» «Ты уже справлялась о самочувствии отца?» «Нет, не успела, только проснулась и сразу пошла к тебе». Теперь понятно, почему у тебя такая дивная прическа. Усмехнулся Эскал Я поспешно пригладила локона. А что не так, я же причесалась. Наими хихикнула. Не придирайтесь к сестре, ваше высочество, чудесно выглядите, ваш брат ничего не смыслит в женских прическах. Ничего подобного, возмутился Эскал. Твоя, например, мне очень нравится. Наими зарделась. Вот. Она протянула ему иглу. Эскал взял пяльцы и медленно принялся за работу. «Ты уже назначила дату свадьбы?» Огорошил он вдруг. Я сглотнула. Не вовсе не улыбалась обсуждать свадебные хлопоты в присутствии Ленокса. «Еще нет, по правде говоря...» Я покачала головой. «Все зависит от вас с отцом. Если все образуется, церемония состоится как можно скорее. А если нет, нам будет не до торжеств. В условиях неопределенности очень сложно назначать сроки». «Тогда окажи мне услугу». «Не забывай, кто из нас преемник», — выркнула я. «Если кому и просить об одолжении, то мне». «Тем не менее». Настаивал брат и отложила шитье. «Выкладывай». «Ты не возражаешь, если я женюсь первым?» она нахмурилась, переваривая услышанное. «Помнишь, я сказал, что женюсь на имя, как только наберу сил, чтобы встать. Так вот, это была не фигура речи». От меня не укрылся вздох изумления, сорвавшийся с губ Ленокса. «Похоже, ты торопишься со свадьбой, чтобы отец не успел расстроить ее, когда очнется». Эскал уставился на меня и подмигнул на имя. Сообразительно у меня сестра». Никто и не сомневался. «Ну, не знаю», — протянул Эскал. «Как-то раз она чуть не отрубила мне руку». «Не отрубила, а слегка поцарапала». Оскорбилась я. И то по чистой случайности. Эскал засмеялся, однако смех быстро перерос в кашель. Мы с наими мгновенно насторожились. Брат схватился за грудь, глубоко вдохнул. «Все в порядке», — заверил он. Однако испарина, выступившая у него на лбу, говорила сама за себя. Эскал, безусловно, окреп, но еще недостаточно. Аника, пойми, если с отцом что-нибудь случится, местная знать лишит меня права выбора» и застает плясать под свою дудку. Нас разлучат на имя. Его черты исказила страдальческая гримаса. «Меня всегда восхищала твоя готовность пожертвовать всем ради блага Кадира, но лично я на такой не способен. Никто не заставит меня жениться на нелюбимой женщине. Наверное, я эгоист, но никогда не согласился бы на подобное ни ради Кадира, ни ради отца, ни даже ради тебя». Счастье, счастью, Эскал не подозревал, что вскоре никому из нас – Не придётся жертвовать чем-либо ради королевства, которого вот-вот не станет. Счет шел на неделе, а может, и на дни. Однако у меня еще теплилась надежда на лучшее. «Прекрасно тебя понимаю», — заверила я. «Наэмми, ты всегда была мне как сестра. Не только в радость, если ты станешь таковой на бумаге». Эскал с Наиме быстро переглянулись. Но «Ну скажи, разве для брака тебе обязательно твердо стоять на ногах? Обязательно закатывать пир горой?» Дай мне срок до завтра, я все устрою. Влюбленные в изумлении уставились на меня. Ну как? Нам понадобится лишь лояльный священник, и я раздобуду его хоть к даде. Отдыхай до завтра жених. Бледность Эскала по-прежнему внушала тревогу, а слезы, выступившие у него на глазах, совсем не походили на слезы радости. Однако он крепко стеснул мою ладонь, вложив все силы в это пожатие, прошептал: Спасибо. А сейчас вынуждена вас покинуть. У меня еще уйма дел Организовать свадьбу брата, отложить свою, управлять страной. За день не успеть, разумеется, кивнул Эскал. Я поднялась и отдала свои пяльцы на Эми. Вот, развлекись на досуге. Мне все равно некогда. Благодарю. Я сделала реверанс и направилась к выходу, уверенная, что Ленокс следует за мной тенью. Мой острый слух улавливал его шаги, биение сердца. Мы молча прошли по коридору и остановились у двери, охраняемой двумя гвардейцами. Завидев меня, оба почтительно поклонились, один приоткрыл дверь. Я переступила порог, и звук моих шагов эхом отражался от сводов. Здесь царило иное, мрачное настроение. Обернувшись, я увидела, как Ленокс уставился на отца и потрясенное зрелищем судорожно сглотнул — Картина и впрямь была ужасающей. Кивнув докторам, я пересекла комнату и села на краешек кровати. Присутствующие деликатно отступили в сторону. «Не уверена, слышишь ли ты меня?» Зашептала я, наклонившись к самому его уху. «Но боюсь наше время на исходе. Просто знай. Я не держу на тебя зла. Теперь мне известно, что творит с человеком любовь и что творит горе». Ведь горе возникает, когда у тебя отнимают того, кого любишь. Видишь, юноша позади меня. Я люблю его. Люблю настолько, что готова на самые отчаянные поступки. А его утрата толкнет меня на вещи куда более опасные и отчаянные. Нет, я не сержусь за то, что ты строго контролировал нас. Не сержусь, что ты пытался навязать мне свою волю. Ты лишь пытался по-своему защитить то немногое, что у тебя осталось. Я прощаю тебя за все то, что произошло между нами. Надеюсь, и ты простишь меня за то, что вот-вот произойдет. Собравшись с духом, закончила я.